Глава 14. Мысли и чувства при сопереживании. Практически каждый опытный психолог, начиная с Фрейда, подчеркивает важность сопереживания. В главе 9 я тоже выделил сопереживание как одну из ключевых составляющих хорошего общения. Но действительно ли это так важно? Или это просто еще одна сентиментальная концепция для клиентов – Что такое сопереживание? Способно ли оно изменить нашу жизнь? Большинство из нас верят, что мы способны на сопереживание в разумных пределах. Мы убеждены, что прекрасно знаем, что думают о нас другие люди. Например, вы, наверное, знаете, что чувствуют ваши коллеги, друзья и родственники, и как они воспринимают вас. Вы уверены, что они знают о ваших переживаниях. Следовательно, если мы уже знаем о чувствах других людей, зачем тогда нужно сопереживание? Наше представление о том, что чувствуют другие люди, и что они думают о нас, могут быть безосновательны. Они почти всегда таковы. Это справедливо даже в отношении врачей которые, предположительно, знатоки человеческих отношений. Мы думаем, что знаем о переживаниях людей, но на самом деле нам это неизвестно. Недавно я завершил исследование по точности врачебных выводов в больнице при Стэнфордском университете. В этом исследовании восемь ученых психиатров в течение нескольких часов интервьюировали недавно поступивших пациентов по тем проблемам и переживаниям, от которых они страдали. В исследовании участвовали 70 больных. В конце каждого собеседования больной заполнял несколько коротких, но очень точных анкет, оценивающих такие состояния, как депрессия, тревога и гнев, что свидетельствовало о том, что больной чувствует в данный момент. Каждый пациент также отмечал теплоту и сопереживание врача, который проводил с ним собеседование. В то же время врачи заполняли такую же анкету, но должны были предположить, какими будут ответы их пациентов. Исследователи знали, что точность их ответов проверяется, поэтому они старались выполнить задание правильно и сосредоточились на том, что говорили больные во время интервью. Насколько точны были эти исследователи? В статистике одним из способов определения точности называется коэффициент корреляции. Это сложный термин, но концепция проста. Коэффициент корреляции может быть от 0 до 1. Показатель 1 означает, что восприятие специалистам того, что чувствовал пациент, было совершенно точно. Показатель 0 означает, что между переживаниями пациента и оценкой врача Вообще не было соответствия. Это худший результат. Можете догадаться, каков оказался результат? Почти у всех участников показатели были нулевыми. Это значит, что понимание исследователями того, что чувствовали больные, практически никак не соответствовало тому, что те чувствовали на самом деле. С таким же успехом можно было расспросить таксистов, которые никогда не видели этих пациентов, о том, что чувствовали больные. Их догадки были бы почти такими же, как у врачей. Низкие показатели были особенно странны, потому что исследователи провели по 2-3 часа, разговаривая с пациентами об их переживаниях. Им казалось, что они знают, но их оценка была гораздо ниже, чем они полагали. Я не хотел критиковать своих коллег. Эти ученые были чрезвычайно опытными и сострадающими людьми, лучшими врачами, с какими я когда-либо встречался. Эта проблема есть у нас у всех. Мы думаем, что понимаем чувства других людей и знаем, что они чувствуют в отношении нас. Но мы глубоко заблуждаемся. Это относится к нашим любимым, друзьям, соседям и клиентам. Проблема не ограничивается медицинскими или психиатрическими рамками. Недавно коллега рассказал мне об удивительном исследовании с участием нескольких сотен детей, которых попросили определить, насколько сильна их депрессия или гнев. Их родители, учителя и консультанты также были опрошены на предмет того, что чувствовали дети с использованием тех же оценок. И снова не было значимого соответствия между тем, что чувствовали дети, и как их родители, учителя и консультанты это оценивали. Результаты этого исследования оказались устрашающими и могут помочь объяснить, почему люди так шокированы, когда узнают из новостей, что соседский мальчик убил своих родителей или расстрелял из пистолета людей в своей школе. Люди часто говорят, Представление не имел, что у него за мысли в голове. Он казался таким милым мальчиком. Суть в том, что ваши мысли о чувствах и мыслях других людей, вероятно, гораздо менее точны, чем вы думаете, и могут вовсе не соответствовать действительности. Сопереживание важно по одной причине. Для него не важно, возник ли у вас конфликт с родственником, другом, коллегой по бизнесу, с боссом или клиентом. Точное знание того, что чувствует или думает другой человек, бесценно. Как развить в себе способность к сопереживанию? Прежде всего, следует четко определиться с терминологией. Как определить сопереживание? Я бы сказал, что сопереживаю вам, когда... Я понимаю, что вы думаете настолько точно что вы можете сказать «Совершенно верно, это именно то, что я думаю». Этот прием я называю «мысленным сопереживанием». Я также понимаю, что вы чувствуете настолько точно, что вы можете сказать «Да, это именно то, что я чувствую». Я называю это чувственным сопереживанием. Я выражаю свое понимание с теплом и уважением, чтобы вы не чувствовали стыда и унижения». Давайте проанализируем три аспекта сопереживания более детально. Мысленное сопереживание означает, что вы повторяете слова другого человека, чтобы он знал, что его послание дошло до вас. Вы концентрируетесь на его словах, чтобы точно суммировать сказанное, почти как стенографист, который внимательно слушает и записывает каждое слово. Мысленное сопереживание может показаться простым, но освоить этот прием довольно трудно, особенно в конфликтной ситуации. Когда в наш адрес слышны угрозы, большинство из нас сильно расстраиваются или даже паникуют. Существует тенденция сосредотачиваться на том, что сказать в ответ, чтобы защититься. Но когда вы так поступаете то можете быть невнимательны к тому, что говорит другой человек, и перестаете что-либо понимать. Это раздражает собеседника, который ясно видит, что вы его не слушаете. Однако, если вы точно пересказываете слова другого человека, он видит, что вы действительно его слушаете и понимаете. Мысленное сопереживание обычно снижает напряжение, особенно если тон вашего голоса уважительный. Кроме того, когда вы концентрируетесь на том, что говорит человек, и вслух повторяете его слова, то выигрываете немного времени, чтобы подумать о том, что сказать ему в ответ. Умело пользуясь мысленным сопереживанием, можно переместить центр со своих слов и мыслей на слова и переживания другого человека. Можно было бы назвать мысленное сопереживание приёмом общения «концентрация на другом», в противоположность приёму «концентрация на себе», которым опрометчиво пользуются очень многие. Далее приведены выражения, которые дадут вам представление о том, что можно сказать при использовании приема мысленного сопереживания. Похоже, вы хотите сказать, что... Исправьте меня, если я в чём-то не точен. Вы только что сказали, что, если я правильно вас расслышал, то вы думаете, что Позвольте мне разобраться, насколько правильно я вас понял, потому что вы сказали три вещи, которые показались мне крайне важными. Прежде всего, вы сказали, что во-вторых, вы озабочены по поводу, в-третьих, вы упомянули о своих чувствах к «Правильно ли я вас понял?» Любая из этих фраз может оказаться кстати. Не забудьте пересказать сказанное другим человеком уважительным, спокойным и заинтересованным тоном. Заметьте, что в последнем примере прозвучал вопрос «Правильно ли я вас понял?» Это дает собеседнику возможность узнать, насколько правильно вы поняли его слова и мысли. Рассмотрим еще один пример. Предположим, вы поспорили с подругой Каролиной из-за того, что, на ваш взгляд, парень, с которым она встречается, ей совершенно не подходит, но она им очарована и ничего не хочет слушать. Вдруг она говорит. «Ты совершенно не права в отношении Ланса. Прежде всего, он по-настоящему меня любит и не способен мне изменить. Он никогда меня не обманет». А когда его вчера арестовали в магазине, я точно знаю, что это была огромная ошибка. Охранник в магазине принял его за кого-то другого. Ланс – самый честный человек на свете». Используя прием мысленного сопереживания, вы могли бы ответить. «Каролина, похоже, я сильно ошибалась в Лансе, и мне теперь ужасно стыдно из-за того, что я тебя так расстроила». Ты говоришь, что Ланс действительно тебя любит и никогда не обманет. Кроме того, ты уверена, что он не воровал в магазине, что он честный человек. Я тебя правильно поняла? Овладеть приемом мысленного сопереживания несложно. Для этого необходимо лишь повторить слова другого человека уважительным тоном. Вам не надо соглашаться с ним. И совсем не стоит спорить и настаивать на том, что он не прав. Крайне важно в этой ситуации быть искренним. Если вы просто повторите слова собеседника, то будете похожи на попугая. Здесь я хочу обратить ваше внимание на определенный тип проблемы. Жена. Ты меня игнорируешь. Муж. Только что освоивший прием мысленного сопереживания. Ты говоришь, что я тебя игнорирую. Жена. Что в самом деле происходит? Ты похож на попугая. Муж, кажется, ты сказала, что я похож на попугая и не уверена в том, что я делаю. Жена, Еще раз говорю, перестать повторять за мной каждое слово, с ума сойти можно. Муж, ты говоришь, чтобы я перестал повторять за тобой каждое слово, потому что от этого можно сойти с ума. Этот парень ведет себя как механический человек. Он использует прием мысленного сопереживания, чтобы построить непробиваемую стену. На самом деле он не слушает, но лишь повторяет слова жены, что сильно действует на нервы. Далее приведен более эффективный ответ. «Жена, ты меня игнорируешь, муж. О, я вижу, что ты действительно сходишь от меня с ума». Я сильно расстроен, потому что не знаю, какие мои слова могли так сильно расстроить тебя. Скажи мне, что ты чувствуешь». Как видите, этот муж делится с женой и своими чувствами, и сочувствует ей. Он совершенно искренно выражает удивление, признается, что расстроен, и не понимает, что произошло. В его словах звучат человечность и ранимость. Он больше не выглядит попугаем потому что вкладывает в свои слова сердце и хочет знать больше. В конце он задает открытый вопрос. Это показывает, что он готов ее выслушать. Когда вы проявляете симпатию, гибкость, любовь и сердечное тепло, у вас в руках ключи к успеху. Чувственное сопереживание. Мысленное сопереживание – очень хороший прием но его одного недостаточно. Необходимо уметь пользоваться и чувственным сопереживанием, и признавать чувства людей. Во время конфликта другой человек, вероятнее всего, сильно расстроен. Он может быть обижен, оскорблен, расстроен или раздражен вами. Если вы не признаете его чувства, то раздражение будет накапливаться и выйдет из-под контроля. Именно поэтому Важно не упускать из виду эмоциональное состояние собеседника. Мы все этого хотим. Когда люди понимают, что их переживания вам не безразличны, они обязательно перестанут обороняться или выходить из себя. В такой ситуации люди становятся более покладистыми и готовы прислушаться к вашим переживаниям. Чувственное сопереживание означает, что вы видите переживания другого человека, Тем более, если он только что сообщил об этом. Как это сделать? Пересказывая слова другого человека, спросите себя, как он может себя чувствовать в этот момент, что он думает об этой ситуации. Например, если кто-то говорит вам, что вы негодяй, не надо быть гениальным психологом, чтобы понять, что он сердится. А если ваша лучшая подруга говорит, что у ее брата недавно диагностировали лейкемию, она может пребывать в состоянии шока, быть печальной испуганной. Пользуясь приемом чувственного сопереживания, необходимо сказать что-нибудь такое. Иоланта, судя по твоим словам, ты теперь чувствуешь А, Б и В. Я правильно все понял? А Б и В. Это слова, выражающие чувства. Если вы закончите свою речь вопросом, у собеседника появится шанс исправить все, что вы неправильно поняли, и еще больше рассказать вам о своих чувствах. Представьте, что вы сказали мне следующее. «Доктор Бёрнс, мой отец приходит в ярость, когда я пытаюсь с ним поговорить. Он ко мне придирается. По его мнению, я вообще ни на что не способен». Вот как мог бы ответить я, используя мысленное и чувственное сопереживание. «Это очень печально. Похоже, ваш отец действительно слишком критично к вам относится. Представляю, как ужасно вы себя чувствуете. Должно быть ужасно, когда дорогой вам человек придирается и кажется, что вы ни на что не способны. Представляю, как это больно и унизительно. Может быть, вас это злит и пугает». Расскажите, что вы чувствуете, когда он с вами так поступает. Заметьте, я повторил то, что вы сказали мне, мысленное сопереживание, предположил, что вы чувствуете, чувственное сопереживание, и закончил вопросом. Очень важно в конце задать вопрос, чтобы побудить собеседника раскрыться и рассказать больше о его проблемах. Кроме того, он может подтвердить вашу правоту, или сказать, что вы его неправильно поняли. При этом вы будете часто замечать, что ваше понимание того, что думает или чувствует другой человек, лишено всякого основания. Пользуясь приемом чувственного сопереживания, старайтесь поставить себя на место другого и подумайте о том, что он мог бы чувствовать. Допустим, ваша 12-летняя дочь Дженин. «Хочет субботним вечером задержаться на вечеринке с друзьями до полуночи. А вы говорите ей, что она не должна задерживаться так поздно. Вдруг она говорит, «Все мои друзья могут веселиться до полуночи. Что в этом особенного? Тебе до меня вообще нет никакого дела. Ты только хочешь командовать мной». Что, по вашему мнению, чувствует женин? если учитывать ее слова? Вернитесь к списку слов, выражающих чувства, и перед тем, как продолжить прослушивание, выберите хотя бы 3-4 слова. Джанин определенно сильно рассержена, расстроена и подавлена. Вероятно, она испытывает грусть и разочарование. Она также может быть раздосадована и унижена, потому что ей придется покинуть вечеринку раньше всех. Возможно, она боится, что друзья плохо подумают о ней из-за того, что ей не разрешили веселиться подольше. Когда она говорит, что вам до нее нет никакого дела или что вы ее не понимаете, она чувствует себя обиженной и одинокой. А теперь сыграйте роль мамы Дженин. Как вы ей ответите? Напишите свой ответ на листе бумаги. Старайтесь использовать приемы мысленного, и чувственного сопереживания, пересказав то, что она сказала, признав то, что она могла бы чувствовать, и спросив ее, насколько правильно вы ее поняли. Ступень 5. Исправленный ответ. Первый вариант. «Джанин, вижу, что ты расстроена и подавлена, и мне очень больно видеть, как ты переживаешь». «Я бы не возражала против того, чтобы ты веселилась допоздна, но действительно боюсь за тебя. Особенно после того случая, когда ребята из твоей школы пострадали от этого ужасного пьяного водителя. Я бы никогда себе не простила, если бы что-либо подобное случилось с тобой. Но если все твои друзья могут гулять до полуночи, было бы несправедливо запрещать тебе. Расскажи, что ты чувствуешь». «Не удивлюсь, если ты действительно сильно расстроилась из-за меня». В этом ответе вы ставите себя на место Дженин, признавая ее переживания. Кроме того, вы признаете справедливость ее слов и побуждаете рассказать вам еще больше. Вы делитесь с ней своими чувствами и делаете это в ласковой манере. Такой ответ, вероятнее всего, поможет Дженин раскрыться» чтобы у вас получился осмысленный разговор, без ссор и упреков. Это вовсе не означает, что вы ей потакаете. В конце концов, вы имеете право принять другое решение, но добьетесь гораздо большего, если внимательно ее выслушаете и будете говорить о проблеме ласковым тоном, не закрывая ей путь к диалогу. Помните, что здесь нет строгих правил. Невозможно точно знать, что думают и чувствуют другие люди, пока вы их об этом не спросите. Именно поэтому почти всегда придется совмещать приемы чувственного и мысленного сопереживания с вопросом, третьим приемом умелого выслушивания. Применяя вопрос, вы спрашиваете человека, правильно ли вы его поняли, и может ли он больше рассказать о своих переживаниях. По сути, я пользовался приёмом вопроса практически во всех случаях, приведенных в этой главе. Подробнее мы поговорим о нем в следующей главе. Кроме того, важно помнить, что, используя чувственное сопереживание, следует выбирать слова в соответствии с контекстом. Если ваша жена расстроена, потому что вы забыли о юбилее свадьбы, можно признать, что она, возможно, сильно расстроена и рассержена, Но если ваш начальник критикует вас за плохую работу, не следует произносить «похоже, вы обижены и сердиты». Начальник может подумать, что вы не в своем уме. В такой ситуации лучше использовать слова, более соответствующие рабочей обстановке. Предположим, вы работали над предложением, но не были уверены, что делаете это правильно. После проверки ваш начальник говорит, что вы недостаточно преуспели. В этой ситуации вы можете ответить. «Жаль, что вы недовольны предложением, но меня это не удивляет. Когда я над ним работал, то чувствовал, что делаю не совсем то, что хотелось бы. Если вы укажете мне на те проблемы, которые заметили, то я готов исправить их и сделать все, чтобы улучшить предложение». Такой ответ звучит профессионально. Вы признаете, что начальник разочарован, что вполне понятно, Вы также используете обезоруживающий прием наряду с мысленным и чувственным сопереживанием, а также просьбу поделиться информацией. Начальнику это может понравиться, потому что вы производите впечатление коллективиста и демонстрируете уважение к его труду. Здесь можно вспомнить ситуацию с Хариет, которая была убеждена, что ее муж Джерри не выносит никакой критики. Когда он сказал «Мне больно и стыдно, когда ты меня критикуешь», Хариет ответила ему «Похоже, всякий раз, когда я с тобой не согласна или говорю что-нибудь негативное, ты сильно расстраиваешься. Чувствую, мне надо быть крайне осторожной в своих словах. Иногда мне кажется, что лучше смолчать ради спокойствия в семье. Но фальшивое спокойствие мне не нужно». Ответ Хариет был неэффективным. Джерри только что попытался высказать свои чувства, а Хариет его за это наказала. Кроме того, она не смогла выразить свои собственные чувства. Именно в этом она обвиняла Джерри. Мы снова видим, что она создает именно ту проблему, которой обеспокоена, но сама этого не осознает. Встаньте на место Хариет и постарайтесь найти более эффективный ответ для Джерри используя приемы мысленного и чувственного сопереживания. Спросите себя, что должен чувствовать Джерри, учитывая его слова. Мне больно и стыдно, когда ты меня критикуешь. Обратитесь к списку слов, выражающих чувства, и спросите себя, что мог переживать Джерри. Запишите свой ответ на отдельном листе бумаги, перед тем, как продолжите прослушивание книги. Ступень 5. Исправленный ответ Пример одного варианта ответа. «Джерри, ты говоришь, что чувствуешь боль и стыд, и мне тоже не по себе, потому что я считаю себя слишком придирчивой. Неудивительно, что ты так расстроен и раздражен. Это сильно беспокоит меня, ведь я очень тебя люблю. Расскажи мне, в чем я незаслуженно критикую тебя, и что ты при этом чувствуешь?» Харриет признает его чувства, делится с ним своими и приглашает его раскрыться. Благодаря этому их отношения могут стать глубже и теплее, и они больше не будут выяснять, кто прав, а кто виноват, и кто из них причина всех проблем. Выслушивание – помощь. Пользуясь приемами мысленного и чувственного сопереживания, старайтесь помнить, что ваша цель – Не помочь другому человеку и не решить его проблему, но лишь показать ему, что вы искренне хотите понять, что он чувствует. В большинстве случаев людям нужно лишь немного понимания. Решать проблемы, конечно, надо, но не тогда, когда человек расстроен. Однако навык выслушивания требует дисциплины и решимости. На последнем семинаре я сделал досадную ошибку – пытаясь помочь, вместо того, чтобы выслушать. После публикации моей книги «Когда атакует паника» «When Panic Attacks» у меня появилась возможность поговорить со своими читателями и раздать автографы в местном книжном магазине. Когда дошло до ответов на вопросы, одна женщина в первом ряду радостно подняла руку. Я надеялся услышать вопрос о страхе, потому что эта тема была в центре нашего разговора. Но она задала вопрос не по теме. «Доктор Бёрнс, моя дочь никогда меня не слушает. Я стараюсь сказать ей, что делать, но она просто не слушает. Почему она такая упрямая? Как заставить ее слушать меня? Я же никогда не посоветую ей ничего плохого. Я все перепробовала, но ничто не помогает». Она была вне себя от гнева. Несомненно, что она вела полномасштабную войну со своей дочерью. Я сказал, что когда мы слишком стараемся заставить кого-нибудь делать что-либо, то получаем отпор. Часто проблему можно решить противоположным способом, пытаясь выслушать и понять то, что хочет сказать другой человек. Это означает стремление взглянуть на мир его глазами, а не попытку контролировать или заставить слушать вас. Женщина надменно заявила, «Доктор, вы говорите совсем не по существу. Что мне делать? С ней совершенно невозможно справиться». Не хочется признаваться, но я готов был сказать, совершенно очевидно, что вы пытаетесь контролировать свою дочь и совсем не умеете слушать. По сути, Вы теперь даже меня не слушаете. К счастью, я успел прикусить язык и промолчал. Эта женщина была уверена, что прекрасно умела слушать. Но на самом деле это было не так. Но и я сделал ту же самую ошибку. Я пытался сказать ей, что делать, вместо того, чтобы понять все огорчение и недоумение, которое она испытывала в общении с дочерью. В тот момент ей было необходимо только немного понимания. Она хотела, чтобы кто-то согласился с тем, что она права. Ей надо было высказаться, она не была готова увидеть свою роль в конфликте с дочерью, и ей совсем не был нужен радикально новый подход. Анализируя собственное общение с людьми, а также проблемы, которые описывают мои студенты и пациенты, Я всегда удивляюсь тому, как коварны могут быть такие ловушки во взаимоотношениях. Кажется, что они распространяются словно вирус, поражая нас всех. Эта женщина была расстроена, что дочь ее не слушает. Но сама она тоже ее не слушала. Я был раздражен, что она не слушала меня, но ведь и сам я ее не слушал. Хотя эта глава посвящена практическим приемам общения, Мы обсуждаем здесь тему духовного общения. Сопереживание тесно связано с концепциями сочувствия и приятия. Это включает отстранение от своих мыслей и эго, а также попытку понять мысли, чувства и переживания другого. Доброта, человечность, предусмотрительность и, осмелюсь сказать, Сама любовь вместе с искренним желанием видеть и понимать точку зрения другого человека – все это весьма важные составляющие сопереживания.